Рассвет еще не наступил, только полоска мягкого серого света проникает в комнату через щель между гординами. В воздухе уже чувствуется дыхание осени. Послезавтра Вероника с матерью упакуют вещи и вернутся домой, в город. Франси уже уехала в Копенгаген. Малютка Мерта помогла с уборкой номеров к закрытию сезона, и, несмотря на то, что девушка практически все время молчала, казалось, будто она понимает через что прошла Вероника. Мэрта собрала букетик цветов на лугу в Люкане и, сделав небольшой книгсон, протянула ей со словами «Я считаю, ты заслуживаешь счастья». Скоро малютка Мэрта останется здесь одна. Вероника начнет учиться в школе домоводства и на промозглые улице Мальмё черным занавесом падет темень. В последнее время она ходила словно в забытии. Только работала, ела и спала. Но сейчас, как ни странно, ощущает, что проснулась, оставив забытье позади. Вероника бросает взгляд на стоящий на столе будильник. Стрелки показывают четверть пятого. От чего она проснулась? Может, ее разбудил какой-то звук? Некоторое время Вероника лежит неподвижно и сосредоточенно прислушивается, но в пансионате царит безмолвие. Здесь душно, воздух кажется липким. После отъезда Бу ей не хотелось проветривать комнату. Казалось уместнее дышать спёртым, затхлым воздухом. Просыпаться на рассвете неприятно. Иногда в этот час её посещало ощущение, будто мир вокруг нереален, словно деревья и все предметы ещё не успели обрести свою привычную суть, а их пустые оболочки заполняют тени. Эта мысль пугала Веронику. Самое правильное — попытаться вновь уснуть, так что она зажмуривает глаза в честной попытке. Как раз, когда она старается заставить себя погрузиться в дрему, чувствует, как на лицо ей что-то капает. Вероника приподнимается на локте. Капли дождя проникли в дом? но ну, откуда? Или, может быть, где-то протекли водопроводные трубы, Мысли похожи на сонный сумбур. На нее падают еще несколько капель. Сев в кровати, она проводит рукой по щеке. Жидкость на ощупь липкая. Протянув руку, включает ночник и внезапно настораживается. Что-то тут не так, ведь водопровода между перекрытиями нет. Черт, что это может капать? На потолке виднеется пятно, которое она рассматривала все лето но сейчас оно изменило форму и уже похоже не на неровный круг, а на длинную темную трещину, протянувшуюся от люстры до дверного проема. Вот еще капля падает прямо на лоб. Вероника проводит по ней пальцем и слизывает. Это не вода, а мед. Сладкий, с насыщенным цветочным вкусом. Откинув покрывало, Вероника зажигает люстру, придвигает стоящий у секретера стул и забирается на него, чтобы получше рассмотреть. По сторонам трещины потолок окрасился в темный цвет. Щель блестит. Вероника стоит на стуле, не шелохнувшись. Внутри, в пространстве перекрытия, отделявшего ее комнату от комнаты Бу, слышно теперь так хорошо ей знакомое низкое монотонное жужжание. Жужжание пчел. Она осторожно проводит пальцем по липкой блестящей жидкости в трещине потолка и опять облизывает его, чтобы убедиться, что не ошиблась. Да, это течет мёд. Где-то между ее светелкой и комнатой, которую недавно покинул Бу, притаился пчелиный рой. Пчеловод Свен Виде прибыл на мотоцикле. Он припарковался у забора, предусмотрительно заранее облачившись в белый защитный костюм и шляпу с сеткой. Виде приехал со своей пасеки, где держал тысячи медоносных пчел в маленьких зеленых ульях. Иногда он белым привидением проносился на своем мотоцикле по просторам Люкана, пытаясь оторваться от злого хвоста своих пчел, которых по ошибке раздразнил. Пчеловод был холост и слегка шепелявил, его считали немного странным. Сейчас он зашел на территорию пансионата и начал осматриваться с видом знатока. И как давно это продолжается? С июня. Мать Вероники с недоверием взирала на то, как виды вышагивает по пансионату в своих высоких резиновых сапожищах. Но вначале мы их не особенно замечали. Думали осы. Зима в этом году была такая теплая, и нам казалось... Да, но потом один из постояльцев, доцент, просветил нас, что это пчелы. А сейчас, в августе, они стали просто ужасны. От нас постоянно сбегали постояльцы. Они действительно едят древесно-стружечную плиту?» Мать беспокойно заламывает руки. «Постояльцы?» Виде заморгал. «Нет, пчелы, конечно». Мать с раздражением вскидывает голову. Я боюсь, что они могли прогрызть стены изнутри. — Пчёлы питаются только цветами, нектаром. Виде несколько раз изучающе постучал по полке для главных уборов. — И вы хотите сказать, что они живут над потолком? — Да, между вторым и третьим этажами. Видите? Вон там две штуки. На окошке, — показала мать. Виде подошёл к окну, — и, привычным движением рукой в перчатке, поймав пчелу, внимательно осмотрел ее. «Медоносная пчела», — сообщил он, слегка кивнув. «Может быть, из моих». Раньше во время цветения чертополоха случалось иногда, что некоторые отщепенцы терялись на прибрежных лугах. В этом году цветение было невероятно буйным, лето прошло под знаком чертополоха. Пчеловод принялся перебирать что-то в ковше, который привез с собой. «Тогда Фрёкин придётся показать мне, как туда пройти, и я посмотрю, что с этим можно сделать. Но больше со мной никому идти нельзя, нет смысла беспокоить пчёл понапрасну. С пчёлами нужно соблюдать осторожность», — снисходительно замечает он. Вероника поднимается по лестнице перед ним. Когда они подходят к её комнате, Вида говорит. «Раз уж вы будете мне помогать, может, вам стоит надеть ночную сорочку поверх платья?» Пчелы не любят яркие цвета, они чувствительные. Пчеловод смотрит на нее своими странными светлыми глазами. Вероника послушно натягивает на платье ночную рубашку и присаживается чуть поодаль на кровать, пока Вида раскладывает стремянку. Потом он начинает медленно забираться по ней наверх, привычным движением опустив на лицо нейлоновую сетку. В одной руке он держит дымарь, металлическую бутылку желтого цвета, с крышкой в виде конуса с отверстием сверху. «А что там в бутылке?» — тихо спрашивает Вероника. «В основном коровий навоз и немного лекарства». изучающий ощупывает потолок. От дыма они становятся сонливыми. А для людей это не опасно? Мы тоже почувствуем сонливость? Нет, только пчелы. Он достает из кармана маленький ломик и осторожно вынимает часть потолочной панели. Жужжание становится слышно громче, по крайней мере, Веронике так кажется. Теперь оно разносится по всей комнате. Голова виды почти полностью исчезает в пространстве перекрытия, «Господи Иисусе!» — стонет он. «Вот уж по-настоящему большой!» Последнее слово утонуло в пронзительном жужжании. Быстро подняв дымарь, пчеловод нажимает на меха. Вероника видит, как по комнате начинает клубиться белый дым. Она боится укусов пчел, но видой объяснил, что главное — сохранять спокойствие и не двигаться. Наверное, он хотел сказать ей, что пчелы в этом плане умнее людей и распознают тревогу. На голову Вероника на всякий случай набросила прозрачную шаль. Пчеловод сунул крышку дымаря в дырку в потолке и выпустил еще несколько порций дыма. «Ковш, скорее!» — кричит он, и его шепелявые звуки сливаются с пчелиным жужжанием, будто шепелявя он легче находит контакт с пчелами. Поднявшись, Вероника протягивает ему ковш. Он достаточно долго возится наверху, лестница тихонько поскрипывает. Когда пчеловод, наконец, спускается вниз, из жёлтого ковша торчат огромные, истекающие густым мёдом соты. Дым в комнате ещё не полностью рассеялся. В какой-то момент виды становятся похожи на джина из бутылки. «Посмотри сюда», — говорит он, протягивая ковш. Вероника, крадучись, подходит к нему и заглядывает внутрь. Она ожидала, что пчелы будут, по крайней мере, суетливо ползать в раздражении от того, что с ними так обошлись, но вместо этого они совершенно спокойно сидят, сложив крылья, на блестящих сотах. Откинув сетку со своей шляпы, Виды благоговейно смотрит на находку. «Ты когда-нибудь раньше видела соты?» «Нет, никогда». «Это одно из самых совершенных божественных творений». Не согласна? Он бережно накрывает ковш шапкой с сеткой и повязывает веревкой, которую выудил из кармана комбинезона, так, чтобы не выпустить пчел. «Вы ведь не убьете их?» — беспокойно спрашивает Вероника. «Да нет, зачем же? Просто верну их домой в свои ульи». Но, почувствовав однажды вкус свободы, они никогда уже не станут прежними. Пчеловод Кротко моргнул. «Если хочешь, я могу отдать тебе эти соты, когда верну пчёл в их старое жилище. Соты никогда не потеряют запах мёда. Они всё помнят». Вида кивком показал на дверь. Вероника открыла ему дверь и проводила взглядом. Он спускался вниз по лестнице с ковшом в руках, одинокий и серьёзный, как священник с важным сообщением об утрате.